Глава 35. Интерлюдия. Лек Р. Рикталь, главный лекарь центрального города Альпа, Альпская область. Наконец-то я дома, как же я устал. Устал от вида бескрайних вод, от горизонта до горизонта, устал от вечной качки, устал от грязной вонючей одежды. Это путешествие далось мне непросто. Я даже и не подозревал, что у меня есть морская тряска половину плавания я провел обнимая керамический горшок, или свесивший за борт в попытках выплюнуть собственный желудок. И все это я пережил дважды, сначала отправившись на новые земли и затем по возвращении назад. Больше я никуда не поплыву, по крайней мере не так далеко. Одно утешало, моя коллекция полезных лекарственных растений пополнилась, причем в огромном количестве. Весь трюм был забит полностью под завязку, сухой рассортированный по мешкам травой. Их периодически выносили на палубу, чтобы дать ветру и солнцу убрать влагу, если она появилась. Слишком ценным был груз. И вот я дома, лежу в своей кровати, чисто вымытый и обласканный расторопными служанками. Как же хорошо? За приятными мыслями я не заметил, как уснул. Утро было замечательным, пахло вкусной сдобой и травяным горьким взваром. -м. -м, -м. В дверь постучали, и я открыл глаза, потянулся и разрешил войти. «Светлого дня!» — склонила голову очаровательная служанка, показав ямочки на румяных щечках. «Ваш завтрак, уважаемый Эр!» С этими словами она опустила на стол поднос с тарелками, наполненными едой. Мой желудок громко и неаристократично заурчал. «Эр, Рик, изволите еще чего-нибудь!» И мне призывно улыбнулись, но я покачал головой и отпустил искусительницу. Нет времени на постельные утехи. Сегодня много дел. Нужно наведаться в свою лечебницу, проверить, как идут дела, и потом заглянуть к Свену, пропустить стаканчик и поговорить о моих открытиях. Я стоял около закрытого здания лечебницы Свена и смотрел на сторожа, пытаясь понять смысл только что сказанных мне слов. Уважаемый Р. Рик Лек Свен закрыл свою лечебницу и уехал в городскую лечебницу для бедняков, крестьян и простых рабочих города. «Погоди, ты ничего не перепутал?» «Нет, уважаемый Р. Рик. Лек Свен сказал передать всем, кто будет его спрашивать, чтобы я всех туда отправлял. Он то переча будет работать в окраинной лечебнице». Кажется, мир сошел с ума. «Благодарю за информацию», — сказав это, я развернулся, вскочил на коня и поскакал в городскую лечебницу. Въезжал я в новые блестящие ворота по хорошо накатанной дороге, ведущей к зданию лечебницы. А вот сама лечебница для простого населения повергла меня в состояние шока. Мои глаза чуть не вылезли из орбит. Трехэтажное, выкрашенное в белый цвет здание, слепило глаза чистотой, со вставленными блестящими прозрачными, как слеза, стеклами в окнах. Я такого не видел даже в богатом восточном городе Бобхуа. Крыша украшена какой-то причудливой красноватой кладкой, имитирующей чешую рыбы. Выглядело необычно и очень красиво. Я в прострации остановил коня около широкого крыльца, спрыгнул на землю и стал все более внимательно рассматривать. Резные деревянные перила обрамляли входную лестницу. Большая двустворчатая дверь также была украшена искусной резьбой. Это что-то невероятное. Приглядевшись, я разобрал отдельные сценки явно какой-то истории с неизвестными мне персонажами. Кот, стоящий на задних лапах, Красиво вырезанное дерево с сидящей на ветке женщиной с рыбьим хвостом. Необычно, непривычно, но очень талантливо. Где я? Неужели это та лечебница с ветхими дверями и черными от плесени стенами? Меня не было всего лишь год, как она могла настолько измениться за время моего недолгого отсутствия? Или Эру Груву упал на голову камень, отчего он резко подобрел и выделил средства на ремонт? Скорее земля треснет, чем характер Грува поменяется. Хмыкнул я про себя. И ведомый любопытством направился внутрь здания. Нужно выяснить, что здесь происходит. Войдя внутрь, продолжил удивляться. Кажется, на сегодня это мое основное состояние. Я во все глаза смотрел по сторонам и пытался объять необъятное. Чистые стены, светлые полы из тонких деревянных дощечек, уложенных в интересный узор. Снующие помощницы в одинаковых нарядах темно-коричневого цвета и необычных чепцах на головах. Среди них изредка мелькают люди в серых накидках с колпаками на голове. «Светлого дня, уважаемый!» Обратились явно ко мне. Я повернул голову налево и встретился взглядом с ребенком лет десяти в опрятной чистой одежке, стоящего за маленьким столиком у входа. «С чем пожаловали? Какие у вас жалобы «Э-э...» Впервые я не знал, что сказать. «Светлого дня, уважаемый!» «Жалоб нет. Я к уважаемому Алишину. Погодите, я провожу вас к нему. Только за застойку входную поставлю. Не нужно. Я знаю, где его кабинет». И более его не слушая, направился на второй этаж, который оказался зеркальным отражением первого. Чисто и даже уютно. Вдоль стен между окнами стоят маленькие диванчики необычной формы. Я не удержался и присел на один. Мягкий, приятная на ощупь ткань обивки. Неужели кто-то настолько сильно вложился в эту лечебницу? Может, ее выкупил какой-нибудь богатый Эр и подарил как игрушку супруге? Вариантов в моей голове было много, но некогда сидеть. Али Шин расскажет мне, что здесь произошло. Войдя без стука в кабинет Али, я не сразу понял, в чем дело. А когда до меня дошло, выскочил из помещения, как ошпаренный. В кабинете Али лежали две беременные женщины, и, кажется, у обоих схватки. Видать, я настолько сильно задумался, что не услышал их стоны. И тут мимо меня прошла Лека Тильда, которую я окликнул. «Светлого дня, Лека Тильда!» «Ой, Эр Рик, я вас не узнала, вы сильно загорели!» Улыбнулись мне. «Светлого дня!» «И с возвращением!» «Лека Тильда, подскажите, что здесь произошло?» «Лек, Эр Рик, не могу, спешу, меня там три роженницы ждут. Вы сходите к уважаемому Али». Он прямо по коридору, кабинет номер семь. Махнула она рукой, указывая направление, и поспешила прочь. Мир точно сошел с ума, подумал я.